Софий, Пентхаус. «Он умер! Он умер! Ты убила его!» «Мне нужно идти, Шерри», — говорю я, Мими. «Я должна разобраться с этим». Я выхожу на лестничную площадку, оставляя дочь в квартире. Я смотрю вверх. Это произошло. Девушка находится в шамбар бон Она его нашла. До сих пор помню, как толкнула дверь его квартиры в ту ужасную ночь, Моя дочь вся в крови. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. Каким-то образом там появилась еще и консьержка. Конечно, она всегда тут как тут. Все видит, все знает, блуждает по этому дому как призрак. Я стояла ошарашенной, глядя на сцену перед собой, но затем разум взял верх над чувствами. «Нам нужно ее вымыть», — решила я. «Смыть всю эту кровь!» Консьержка кивнула. Она взяла Мими за плечи и повела ее в душ. Мими бессвязно бормотала о Бене, о предательстве, о клубе. Значит, она знала. И по какой-то причине она не пришла ко мне. После этого консьержка забрала ее обратно в квартиру. Я видела, что моя дочь в шоке. Я хотела пойти к ней утешить ее но сначала нужно было разобраться с последствиями того, что она натворила. То, что, честно говоря, я хотела сделать сама. Я собрала все кухонные полотенца. Все полотенца из ванной, все они были насквозь пропитаны кровью. Я сняла занавески с окон и завернула в них тело, тщательно перевязав его шнурками от штор. Спрятала орудие убийства в кухонном лифте. По тайной нише в стене. Консьержка принесла отбеливатели, смыв кровь, я протерла им пол. Дышала ртом, чтобы не чувствовать этого запаха. Запаха железа, едкой вони отбеливателя. Я прижала тыльную сторону ладони к рту. Нельзя, чтобы меня стошнило, нужно держать себя в руках. Отбеливатель испортил пол, смыл лак с дерева и оставил огромный след, даже больше, чем лужа крови. Но это лучшее, что я могла придумать. А потом, не знаю через сколько времени, дверь открылась. Она даже не была заперта. Я забыла об этом перед лицом стоящей передо мной задачи. Они стояли там, два мальчика Миньема и пасынки, Николя и Антуан. В ужасе уставились на меня передо мной пятно отбеливателя, по локте в крови, Ник побледнел. Произошел несчастный случай. Сказала я. «Господи!» — проговорил Николя, сглотнув с трудом. «Это потому что...» Последовала долгая пауза, пока я обдумывала ответ. Я не стала упоминать имя Мими и решила, что Жак может взять вину на себя, как и подобает отцу. В конце концов, это все из-за него. Я остановилась на другой версии. Твой отец узнал, над чем работал Бен. «О, Господи!» Ник закрыл лицо руками, а потом завыл, как маленький ребенок. Стон ужасной боли, влажные глаза, разинутый рот. Это я во всем виноват. Я рассказал отцу, я рассказал ему, что Мими в курсе, чем занимался Бен. Я понятия не имел, если бы я знал, о, Господи! На миг показалось, что он упадет. Затем он выбежал из комнаты. Я слышала, как его рвало в ванной. Антуан стоял, скрестив руки на груди. Он с трудом держал себя в руках. — Так и мы надо, Пютон до Баттер, грёбаный ублюдок, — сказал он наконец. — Я бы и сам это сделал. Но его слова прозвучали неубедительно. Через несколько минут вернулся Ник, бледный, но решительно настроенный. Мы стояли там втроём, глядя друг на друга. Никогда раньше мы так не походили на семью. Теперь мы сплотились. Мы не проранили ни слова, только молча кивнули в знак солидарности и приступили к делу.